Послесловие. В 1975 году мне было 12, и моя мама пережила роман, который она описывает в половиной неделях. Я и не подозревала, что с ней происходит. У нас дома всё было как обычно. Она втайне вела двойную жизнь. Тем летом я уехала на каникулы к бабушке. Когда я вернулась в Нью-Йорк, мама, казалось, была в полном порядке. Она каждый день ходила на работу — В выходные встречалась с друзьями. Ничего необычного. Примерно полторы недели спустя она внезапно начала плакать, и рыдания продолжались весь следующий день. Я позвонила двум её подругам с работы, и они приехали к нам. Вместе мы отвезли её в больницу. Нам сказали, что у неё серьёзный нервный срыв, и ей требуется помощь специалистов. Двумя годами раньше она перенесла тяжёлую депрессию после случившихся друг за другом гибели сына, матери и отца. Друзья и родные решили, что неожиданный нервный срыв опять как-то связан с трагедиями, произошедшими в семье. Мама никому не открыла настоящей причины. Когда выяснилось, что ей придётся на некоторое время остаться в больнице, моя семья решила, что мне лучше поехать пожить к бабушке. Два месяца спустя мама поправилась и снова вышла на работу. Она была редактором журнала. Жизнь продолжалась как прежде, и она никогда не заговаривала о том, что произошло на самом деле. Никто не знал, что она начала записывать воспоминания об этом романе. Полгода спустя, в 1976 году, ей позвонил издатель Генри Робинс по поводу статьи о смерти её сына, которую опубликовали в журнале. Генри был единственным, кому она показала рукопись девяти с половиной недель, и он сразу же решил издать её. Имя настоящего автора было известно только ему и маминому агенту Венди Вейл. Они втроём заключили тайный договор, чтобы оградить меня от эмоционального потрясения, которое могла вызвать книга. Все документы были подписаны псевдонимом Элизабет Макнил. В течение нескольких лет даже родственники и близкие друзья ничего не знали. Я случайно узнала об этой книге, когда мне было 19 лет. Мы с мамой поехали в её родной город Грац, в Австрию, на осенний фестиваль. Она должна была читать фрагменты своих воспоминаний под названием «Вальс призраков», где она пишет о примирении с военным прошлым своего отца. Мама раскрыла своему брату тайну девяти с половиной недель. И однажды девушка моего дяди радостно показала на немецкий перевод романа в витрине местного книжного магазина, воскликнув «Вот он!». Она думала, что я буду в восторге, но я была смущена и задета тем, что меня не посвятили в такую важную тайну. Мы с мамой сели и всё обсудили. Она рассказала, что считала меня слишком маленькой, чтобы знать, о чём этот роман, когда он только вышел. Ещё она сказала, что для неё большим облегчением стало то, что теперь я всё знаю. И она, наконец, может поделиться радостью. Скоро будет снят фильм. Мы опять были друзьями. Однако я по-прежнему не могла отделаться от беспокойства при мысли о главной теме книги. Я решила не читать её, пока не выйдет фильм. К тому времени мне уже было 23, и мама даже назвала мне имя этого человека. Только когда я начала писать это послесловие, меня вдруг осенило. Каких должно быть усилий стоило держать это в секрете? Моя мама пошла на всё, чтобы уберечь моё детство и юность от неприятных вопросов одноклассников, учителей и соседей. Оглядываясь назад, я чувствую нежность и признательность. Я восхищена мужеством, которое потребовалось, чтобы пройти весь этот путь в одиночку. Я горжусь тем, что она нашла в себе силы отказаться от своего любовника и оскорбительной зависимости, на которую обрёк её этот роман. Я благодарна за её решение. Пусть она страдала, но её дочь страдать не должна. Меня утешает и вдохновляет наследство, которое она мне оставила. Доказательство того, что даже в самые тяжёлые времена — Мы направляем свою судьбу. Мы сами делаем выбор. Урсула Дей